Глава 18. Аврора. Кто вообще выдумал, что беременная женщина в любом наряде выглядит сногсшибательно? Чушь собачья. С самого утра перебираю вечернее платья, которое доставили по звонку Артема. Я перемерила добрую половину, но ни одно не подходит. То я напоминаю бегемота на ножках, то большую зефирку, то меня вообще не видно в ворохе перьев и кружев. Нет, ну какой идиот это сшил, возмущаясь, таскаюсь себя очередной шедевр. В этом платье я напоминаю бабу на самоваре. Стройность оно мне явно не прибавляет. Тебе много к лицу Ты просто придираешься, посмеивается Артем, веша на отдельную вешалку темно синий костюм и белую рубашку. Стреляю в муженька злым взглядом. Ему легко говорить. Он не напоминает неповоротливую баржу. Он строен, подтянутый, В любое время суток выглядит так, как будто только что был на фотосессии для модного мужского журнала. Все женщины на свадьбе будут заглядываться на него и томно вздыхать вслед. А все неприязненные и презрительные взгляды будут доставаться мне, потому что с этим красавцем женской мечтой, будет стоять снеговик в перьях. То есть я, если надену вот это платье, И то стоять это с большой натяжкой, потому что до банкетного зала надо доехать, не запутавшись в невероятно длинном подоле. Попробуй вот это. Мне кажется, оно идеально подойдет, и ты будешь в нём выглядеть очень романтично, и нежно. Артем протягивает мне вешалку с легким платьем персикового цвета в греческом стиле. У него не глубокое треугольное декольте, завышенная талия, кружевные вставки на груди и легкая летящая юбка. Ткань настолько приятная, струящаяся, что скрывает все мои недостатки и красиво подчеркивает животик. Спасибо. Искренне благодарю Артема, кружась перед зеркалом. "Только надеть это платье, как я тут же представил, какие мне нужны макияж и прическа. Ты зря волнуешься, на самом деле." Внезапно раздается над самым ухом: "Я уже говорил, что ты прекрасна в этом положении. И это ты будешь украшать это платье, а не оно тебя." Артем неожиданно кладет руку на мой живот и легонько его поглаживает. Я замираю, забывая, как дышать. Дочь мгновенно реагирует на действие отца, толкаясь прямо в его ладонь. В отражении зеркала вижу, как глаза Артема загораются радостным блеском, а губы растягиваются в довольной улыбке. Раньше я бы непременно его оттолкнула, не позволяя к себе прикасаться. Но сейчас у меня нет таких мыслей стоит признаться самой себе мне даже приятно его прикосновение вот видишь наша дочь тоже со мной солидарна целует меня в плечо а устами младенца как известно начинай потихоньку собираться а я сделаю пару звонков по работе и выходит из комнаты, оставив меня наедине с моим ошеломленным состоянием. Уже в машине, украдкой кидая восхищенные взгляды на Артема, думаю, как кардинально он изменился за последнее время. Стал мягче, заботливее, совершенно другим, даже лучше, чем когда мы только познакомились. Да, все эти перемены ради ребенка, но они дают надежду, что между нами что-то возможно. Подъехав к банкетному залу, замечаю парковку, забитую машинами до отказа. Мамочки, сколько же тут народу, бормочу, поеживаясь. — Не люблю все эти скопления людей, особенно сейчас, в моем положении хочется развернуться и поехать домой. И если бы не Сабина, я бы обязательно так и сделала. Роберт говорил, что человек двести. Я резко торможу, упираясь пятками в асфальт. В шоке поворачиваюсь к Волкову и буквально буравлю его взглядом. Погоди, Ты что, знаком с женихом Сабины? Ну да. Он мой лучший друг. И ты молчал? Не Как-то случай не представилось поставить тебя в известность. Артем пожимает плечами и подталкивает меня ко входу. Да что это меняет. Ты бы отменила свадьбу? Давай сходим, поздравим молодых, побудем положенные сорок минут вежливости и поедем домой, чтобы ты не переутомилась. В зале, несмотря на огромное количество гостей, я тут же выцепляю взглядом молодоженов. Вот только их даже с натяжкой не назовешь счастливыми. У Сабины удрученный, я бы даже сказала, обреченный вид, а ее муж Роберт выглядит довольным собой и осматривает всех надменным взглядом. Мы с ним не знакомы. — Ну, уже не сошлись характерами. Я скорее спешу сквозь толпу к подруге, желая поздравить ее с таким замечательным событием, немного подбодрить, а заодно попытаться выяснить причину ее такого состояния. Сабиночка, заключая подругу в объятия, насколько позволяет живот. Я так рада, дорогая, поздравляю. Будь счастлива и любима. Спасибо. Очень рада, что ты смогла приехать. Я это очень ценю. Не могла же я не явиться на свадьбу к практически единственной подруге. Кстати, где Полина? Разговаривает по телефону. Сабина смотрит на меня хитрым взглядом и улыбается впервые за вечер и кажется с кем-то особенным. Мы не успеваем посплетничать, потому что за спиной Сабины нарисовывается ее муж, властно и по пособственнически обнимающий ее за талию. Дорогая, представишь нас? Тянет Роберт, не сводя с меня хищного взгляда. — Да, конечно, оживает подруга. Аврора Это мой муж Роберт. Роберт это моя жена. Артем немного отстал, разговорившись с кем-то по пути, и его появление оказалось как нельзя кстати. Я тут же почувствовал себя в безопасности, уж очень мне не по себе в компании супруга Сабины. Вот как Роберт теперь смотрит на меня совершенно иным взглядом, особенно на мой живот, который я тут же прикрываю руками, как будто хочу защитить дочь от этого человека. Поздравляю тебя, друг, и с будущим пополнением. Вообще-то я первый должен был тебя поздравить, усмехается Артем, — но ты вечно лезешь вперед, батьки, в пекло. В общем, поздравляю, Счастья, любви и всего прилагающегося. Мужчины жмут друг другу руки, похлопывая по спине, и снова Роберт возвращает взгляд на меня. Так, значит, это вы та самая сотрудница, которая создала кучу проблем отделу кадров, неожиданно произносит Роберт, заставляя меня нахмуриться. Я, кстати, ваш новый босс. И только я хочу уточнить, о каких проблемах идет речь? В разговор вмешивается Артем. — Бывший босс. Моя жена точно не вернется на работу в твою компанию. Вот как, ревнуешь? Оберегаю от тебя, не бойся, Я, как видишь, остепенился. Женился вот. Роберт усмехается, хлопает Артема по плечу. Я освобождает нас от своего общества, утянув за собой Сабину со словами, что им надо поприветствовать и других гостей. Подруга бросает на меня взгляд, полной тоски и грусти, что у меня сердце сжимается от переживаний за подругу. Но дурные мысли в голове не успевают поселиться, потому что за спиной раздается войка. Билет. Я оборачиюсь и вижу приближающуюся к нам молодую и красивую пару. Они невероятно гармонично смотрятся вместе, но больше всего мое внимание привлекает небольшой и аккуратный животик девушки. Здравствуй, Богдан! Давно не виделись. В голосе Артема столько искренности, что я удивленно перевожу на него взгляд. Познакомься, это моя жена, Аврора. Очень приятно. А это моя жена, Диана. Я смотрю, вас можно поздравить с предстоящим пополнением. Как и вас, усмехается Артем, приобнимая меня за талию. И пока мужчины обсуждают какие-то личные моменты, связанные с бизнесом, мы с Дианой смотрим друг на друга. Какой у вас срок? неожиданно спрашивает она с улыбкой. Семь месяцев, а у вас? И у меня! радостно восклицает Диана, ее глаза даже загораются от радости, вызывая у меня искреннюю улыбку. Она едва ли не хлопает в ладоши получается. Мы практически одновременно будем рожать. Получается, что так, отвечая с улыбкой, буквально всеми фибрами души чувствую искренность и позитив, исходящий от этой девушки. Может, перейдем на ты? С удовольствием. Ну, расскажи, кто у тебя там поселился? Девочка, я поглажу живот, улыбаясь своей принцессе. А у тебя? И у меня. Слушай. Время за обсуждением беременности предстоящих родов и других околомамских тем пролетает незаметно. Диана действительно очень общительная, добрая, и открытая девушка. И я рядом с ней расслабляюсь и радуюсь, что можно просто поговорить по душам. Мне это было жизненно необходимо. Я возвращаюсь к окружающей реальности только тогда, когда Артем незаметно подходит и обнимает меня. Ты не устала? Поехали домой. Я согласно киваю, потому что, несмотря на то, что мне искренне приятно находиться в обществе Дианы и не хочется расставаться, я прислушиваюсь к организму и понимаю то мне требуется отдых. Нет, нет, нет, капризно, как маленькая девочка, восклицает моя новая подруга. Не забирай ее у меня, я еще не наговорилась. Нила, ведь тоже не помешает отдохнуть, останавливает жену друг Артома. Что вам мешает обменяться телефонами и встретиться на нейтральной территории? — Об этом я и не подумала. Аврора, говори свой номер. Я быстро надиктовываю цифры и чувствую вибрацию телефона. Ну, все. Теперь у тебя есть мой номер. Я буду ждать на неделе в гости. Отказы не принимаются. — С удовольствием встречусь с тобой еще раз. Искренне отвечаю, обнимаю новую подругу. Очень рада с тобой познакомиться. В машине я устало откидываю голову на спинку сиденья, прикрывая глаза. В голове куча мыслей, внутри бурлят эмоции, оставляя после себя потрясающее послевкусие от хорошего вечера и неожиданной встречи. В голову внезапно приходит одна мысль, что я даже выпрямляюсь и резко распахиваю глаза. Аврора: "Что?" Артем обеспокоенно смотрит на меня, притормаживая. Виктория, Шепчу я, блаженно растягивая губы в улыбке: "Прости. Что? Я хочу то бы нашу дочь звали Виктория. Виктория задумчиво произносит вслух Артем, словно пробует именно вкус. Виктория Артемовна, А что? Мне нравится. Пусть будет Виктория, наша маленькая победа и наше маленькое большое 60